Глава 11. Картина, которую Мозарене застал в рабочем кабинете королевы, вполне соответствовала всему тому, что происходило в вдовевшем французском королевстве после смерти Людовика XIII. Королева нервно металась между окном и воинственной, закованой в латы статуей рыцаря, а живой рыцарь вальяжно развалившись, сидел в кресле, при этом в присутствии королевы и мрачно цедил вино из огромного серебряного кубка, удерживать в руке, которой было ничуть не легче, чем тяжелую провансальскую алебарду. «Похоже, мы опять куда-то наступаем, Ваше Величество», обратился Мазарини к королеве. На низеньком столике стояли еще два кубка, и кардинал, не раздумывая, взял один из них. «Королевский двор не поспевает за обозом уходящих за перенеи испанских легионеров». Шлодке была вызывающе опасной. Мазари не почувствовал это ещё до того, как успел высказать её до конца. Однако с первой же минуты дал понять принцу, что тот всего лишь главнокомандующий, которого назначает, как впрочем, и увольняет королева именем младенцующего короля, естественно, причём делает это не без одобрения первого министра. И что в этой войне принц, как главнокомандующий, никакого повода для восхищения своими полковоодческими способностями не дал. Королева почти суровым взглянула вначале на первого министра, затем на усталое, землисто-серое лицо молодого полководца и раздражённо покачав головой, как бы говоря, что всё это уже становится невыносимым, опустилась в своё высокое, обитое малиновым бархатом кресло. Садитесь, месье кардинал, сдержанно предложила она. Ледядя при этом прямо перед собой, возможно, на покоящейся на противоположной стене и скрытый в полумраке портрет Людовика XIII. На её месте я всё же заставил бы принца, как и первоминистра, выслушивать меня о стоя, отметил про себя Мазарини, что однако не помешало ему сесть в одно из кресел. В конце концов, здесь не тронный зал, а рабочий кабинет. Существуют места, в которых королева объявляет свою королевскую государственную волю, но ведь существуют и места, в которых эту же государственную волю вначале объявляют самой королеве. «Мы слушаем вас, принц», — обратилась Анна Австрийская к главнокомандующему. Де Конде умиленно посмотрел на королеву и так, с кубком в руке, поднялся, словно собирался произнести тост. Я знаю, ваше величество, что вы и ваш первый министр сейчас будете говорить о бедности казны, волнениях крестьян и ремесленников, стонущих под бременем налогов. Простите меня, сир, но мы сами прекрасно сможем высказать всё, что считаем нужным, поднялся Мазарини. Теперь их разделал стол. Но куда больше этого стола взаимная, скорее, ироничная, нежели злая неприязнь. Мало того, я могу сказать даже то, Что собираетесь сказать вы? Вам опять нужны войска, причём немедленно и как можно больше. Принц пригладил жеденькие русеющие усы и самодовольно хмыкнул. Вы абсолютно правы, мисер. Нужны войска, и как можно скорее. Лучше всего нанять их в Польше из числа казаков. Наёмники под командованием полковника Серко и Геура показали себя истинными воинами. И сколько же нужно таких воинов, чтобы однажды вы явились сюда не просить солдат, а доложить, что Испания запросила мира, или, по крайней мере, жаждет переговоров, поинтересовалась королева, перебирая гроздья массивного, окаймляющего всю ее пышную грудь, жемчужного колье, словно четки. — Простите, Ваше Величество, вы не совсем верно истолковываете ход войны, — поучительно молвил принц, приняв аристократическую позу. Так, высоко подняв кубок с остатками вина, он смахивал на придворного поэта, решившего осчастливить королеву, очередным благостишием. Сейчас речь должна идти не о разгроме врага, а о том, как бы нам самим не оказаться разгромленными. Армия истощена так же, как и сама страна. Это понятно сейчас каждому офицеру. Вот да, офицерам это понятно, охотно признал Мазарини. Любому вашему офицеру, мисир, Всё становится ясно значительно раньше и основательнее, чем любому из министров Франции. Не говорю же о первом министре. В этом сила нашей армии. Будь ваши офицеры столь же прозорливы в делах военных, Франция уже давно чувствовала бы себя владычицей мира. Господа, господа, в шумном недовольством мешалась королева, опасаясь, как бы их острый разговор не завершился более серьёзной ссорой. Спрочем, Сколько она помнит, беседы принца и кардинала всегда велись в подобном ключе, но в подобном же ключе иронического невосприятия друг друга они и завершались. Давайте вместе думать над тем, что в данной ситуации стоит предпринять, иначе думать об этом за нас начнут другие. Эта знакомая обоим государственным мужам фраза стала уже почти традиционной для королевы. Тем не менее, именно она всякий раз приводила их в чувства. Вы правы, ваше величество, мгновенно подхватил её мысль Мазарини. Думать должны мы? И вот вам первое, неувидаемо свежая мысль. Если вы, господин главнокомандующий, осознаёте, что войну не то, что невозможно выиграть, но невозможно даже завершить на более или менее приемлевых условиях перемирия, тогда почему вы просите у её величества солдат, а не мира? потому что я главнокомандующий войсками Франции, а не временный поверенный в Испании. Но главнокомандующий, который категорически утверждает, что в этой войне его армия победить не способна, что однако не мешает ему требовать всё новые и новые полки, без которых не способен победить ни один полководец мира, будь он хоть трижды великим Моголом, пафосно парировал принц де Конде. Великий Могол Титул, которым наделялись правители империи Великих Моголов, существовавшей в Индии в 16-19 веках. Основателем империи, как и династии, является потомок Тамерлана Захиддин Бабур. Представители этой династии отличались особой воинственностью и жестокостью. Королева и кардинал молниеносно обменялись взглядами, при этом лицо Мазарини озарила улыбка предвещающий очередное коварство. В то время как взгляд королевы буквально умолял: "Уймитесь, кардинал, не то время сейчас, чтобы затевать ссору со всем родом бурбонов, или хотя бы объясните, к чему клоните. Присядьте, господа, и давайте всё спокойно обсудим". Из вежливости Мазарини позволил главнокомандующему опуститься в кресло первым. Заметив при этом, что и в венское кресло, он плюхается, как в седло. До меня доходят слухи, что в каждом бою казаки действительно сражаются, подобно последним защитникам крепости, осажденной сарацинами. Особенно это касается полковника Геура и степных рыцарей. Это так? Принц прекрасно понимал, что вопрос был задан Мазарини исключительно в знак примирения, столь же спокойный, И ни к чему не обязывающий ответ помог бы им всем троим вернуться к тому, ради чего они здесь собрались. Особенно полковник Агиура сдержанно согласился до Конде. Мне даже сообщили, что он намеревается вступить в бой с кораблями, ридирующими в нашего побережья. Да? Впервые слышу, сухо отчеканял главнокомандующий. Интересно, каким-то образом он собирается отпугивать военные галеоны и испанцев? К болеерийским наскокам нужен флот, господин премьер-министр. Я давно требовал, чтобы все корабли, имеющиеся у нас на Средиземном море, были переведены к северным берегам. Сейчас они нужны здесь, а не у берегов Корсики. Именно здесь, именно сейчас. Разве я возражал? Только смогут ли они пройти мимо геркулесовых столбов по блокированному испанским флотом проливу? Позволил себе примирительно улыбнуться Мазарини, словно сообщал главнокомандующему что-то очень приятное. «А казаки, как мне сообщили люди, поддерживающие связь с их командирами, имеют немалый опыт морских походов против крымских татар и даже осман. Подумайте об этом». «Тогда тем более вам, господин первый министр, следовало бы немедленно подумать о найме нового отряда казаков». А, по-моему, вы опять увлеклись, господа, вмешалась королева, до сих пор напряжённо следившая за их словесной дуэлью. Помнится, мы решили серьёзно заняться подготовкой к заключению мира. Не одержав хотя бы одной значительной победы, изъумился теперь уже не главнокомандующий, а кардинал, только что ратовавший за то, чтобы ссору с испанцами завершить миром. Это застало принца показарменному громко расхохотаться. Что вас так рассмешило, Миссир? оскорблённо поинтересовался Мазарини. В с ней зайти до Мира, конечно, почётнее, но мы пока что не можем позволить себе этого. Другое дело спастись бегством от поражения за статьями мирного договора. В этом мы ещё способны преуспеть. Вот мы и должны думать, как спастись этим самым бегством, пока и Дальгов всё ещё считают нас государством а не разваленной. Выход здесь один — выиграть крупное сражение, достаточно крупное для того, чтобы потом предъявить его испанцам в качестве аргумента, предшествующего ультиматуму. Первый министр прав, мессир. Усталым, почти безразличным голосом поддержала кардинала Анна Австрийская, которой хотелось поскорее прийти к какому-то окончательному решению. Хотя уже поняла, что найти такое решение — Сегодня не удастся. И мой вам совет, принц, продолжил Мазарини, не жалейте казаков. Спустите на испанцев этого дьявола в человеческой плоти, Геуро, не скупясь при этом на награды. А если понадобится, то и на генеральский чин. Речь может идти даже о чине полевого маршала, а почему бы и нет, звену Мазарини на королеву, заручившись её молчаливой поддержкой. С полковником Серко сложнее. Он дождется конца контракта и вернется на Украину, если только дождется, поскольку стало известно, что в Польше опять становится неспокойно, и его сабли могут понадобиться, если не самому королю, то уж его противникам точно. А Геур, похоже, способен надолго задержаться в одном из замков или поместьй Франции. Не зря же на его имя уже приобретено по месту неподалёку от Шварценгрюндана. Брови Доконде медленно поползли вверх, и не только в связи с сообщением, а по месту у стен Шварценгрюндана. Просто теперь он наконец понял, из каких источников и по каким каналам попадает к первому министру информация о делах на фронте и доблести казаков. Ему не трудно было определить что и в этот раз не обошлось без личного взгляда и особого мнения графини де ла Фер. Ей же, очевидно, принадлежит и прошение относительно генеральского чина. — Хорошо, — резко, властно поднялся главнокомандующий. — Я брошу к вашим ногам победу из тех, без которой терпят поражение все наши послы. Такую победу я жертвенно поднесу вам, даже не получив подкрепление.